Разговаривая и здороваясь со встречающимися со знакомыми, Левин с князем прошел все комнаты. Большую, где стояли уже столы и играли в небольшую игру привычные партнеры, диванную, где играли в шахматы и сидел Сергей Иванович, разговаривая с кем-то, бильярдную, где на изгибе комнаты у дивана составилась веселая партия с шампанским, в которой участвовал Гагин,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 Он поспешно встал и пошел искать Облонского и Туровцина, с которыми было весело. Туровцин сидел с кружкой питья на высоком диване в бильярдной. И Степан Аркадьевич с Вронским о чем-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты. Она не то что скучает, но это неопределенность, нерешительность положения, слышал Левин.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 Заплатил каким-то таинственным образом известный старичку Лакею, стоявшему у притолыки расходы по клубу, и особенно, размахивая руками, пошел по всем залам к выходу.